Словно выходя из тяжкого дремотного оцепенения и прилагая неимоверные усилия на каждом шагу, он начинает отступать. Повисает жуткая тишина, и внезапно на сцену с грацией балетных танцоров выпрыгивают три женоподобные длиннорукие и длинноногие фигуры в черных обтягивающих трико, на головах у них черные чулки, на руках перчатки. Они резко останавливаются и пристально наблюдают за Никола. Лица под чулками искажены и неузнаваемы. Они ждут. Сцена погружается во мрак. И вновь действие приносятся в сквамулью, где Анжело безуспешно пытается собрать армию. Отчаявшись, он зовет всех оставшихся прихвостней и шлюх, перед принести вино, традиционно запирает все выходы и устраивает оргию. В конце акта силы Дженара подходят к берегам озера. Появляется один из воинов и сообщает, что тело Никола, опознанное по амулету, который он еще ребенком носил на шее, найдено в состоянии столь плачевном, что лучше об этом и не говорить. Снова наступает тишина, и все смотрят друг на друга. Воин протягивает Дженара, запятнанный кровью свиток пергамента, обнаруженный на теле. Печать указывает на то, что это письмо Анджела, которое вез Никола. Джонаро бросает на него взгляд, пораженно всматривается и читает вслух. Это уже совсем не то лживое послание, отрывки из которого Никола нам зачитывал. Чудесным образом оно превратилось в длинное и многословное признание Анджела во всех своих преступлениях, завершающееся раскрытием тайны потерянного патруля из Фаджо. Они все, кто бы мог подумать, были убиты Анжело, и брошены в озеро. Позже их кости были старательно собраны со дна, превращены в уголь, а уголь пошел в чернила, которыми Анжела, обладающий мрачным и непритязательным чувством юмора, писал все последующие послания в Фаджо, включая оглашаемый документ. Но безупречных рыцарей останки теперь окроплены Никола кровью. Невинность повстречалась с благородством. Наградой их союзу стал ребенок, преобразивший ложь в святую правду, и эта правда стала завещанием отряда павших фаджо-сыновей. Все падают на колени перед свершившимся чудом, возносят хвалу Господу, оплакивают Никола и клянутся не оставить от сквамулии камня на камне. Но Дженара заканчивает на ноте еще более высокого накала, которое, вероятно, подвергала публику того времени в настоящий шок, так как здесь открывалось, наконец, имя, которое не назвал Анжела и который пытался выдавить Никола. Они служили раньше Турн и Таксис, теперь у них хозяин Шип Стелета и рок Безмолвный Общего Секрета. Отступят звезды, не спасет и Вера от той Химеры, что зовут Тристеро. Тристеро. Слово повисло в воздухе, акт закончился, и свет ненадолго погас. Слово продолжало висеть в темноте, над сбитой с толку, но пока еще не поддававшийся этому наваждению в полной мере Эдипой Маас. Пятый акт совершенно разочаровал. Он представлял собой лишь кровавую баню, которую учнил Джиннара во дворце Сквамульи. Были задействованы все способы мучительной казни, известной человеку эпохи Возрождения, включая яму со щелочью, закапывание живьем в землю и дрессированных соколов с отравленными когтями. Позже Мецкер заметил, что это выглядело как мультфильм о «Дорожном бегуне», переложенный белым стихом. В конце на сцене, густо заваленные трупами, в живых оставался лишь один персонаж, бесцветный управляющий Дженнаро. Согласно программке, Режиссером трагедии курьера был некий Рендольф Дриблет. Он же исполнял роль Дженнара Победителя. Слушай, Мецгер, сказала Эдипа, пойдем со мной за кулисы. Ты там кого-нибудь знаешь? удивился Мецгер, порывавшийся скорее уйти. Я хочу кое-что выяснить. Мне надо поговорить с Дриблетом. А, о костях, понимающе посмотрел на нее Мецгер. Не знаю, просто мне как-то не по себе. Между этими двумя историями слишком большое сходство. «Отлично», — сказал Мецгер. «И что дальше?» «Пикет перед обществом ветеранов войны, марш на Вашингтон». «О, создатель!» — обратился он к потолку маленького театра, и головы нескольких человек, идущих к выходу, повернулись как на шарнирах. «Спаси меня от этих либералок, от этих чересчур образованных баб с размягчившимися мозгами и кровоточащими сердцами». Мне 35 лет, и я заслуживаю лучшей Доли. Мецгер! прошептала смешавшаяся Эдипа, я из молодых республиканок. Комиксы про Хэпа Харригана, которые она с трудом прочитывает, заявил Мецгер еще громче, и Джон Уэйн, воскресным вечером загрызающие 10 тысяч епошек. Вот что это такое Вторая мировая война для Эдипы Маас, старик. Нормальные люди сегодня ездят на Фольксвагенах. И носит в кармане рубашки транзисторы Sony. Но это не для нее, друзья мои. Она хочет исправить то, что было и быльем поросло 20 лет назад, вызвать призраков, и все из-за пьяного базара Менни Депрессо. Она забыла, что ее первостепенной задачей и нравственным долгом является законная защита собственности, которую она представляет, а не наших славных парней в хаке, когда бы те не отдали концы. Не в этом дело! запротестовала Эдипа. «Мне плевать, что там использовал Биконсфилд для своего фильтра. Плевать, что покупал пирс у Коза Ностры. Не желаю даже думать об этом. И о том, что было возле озера оплакивания и о Она беспомощно умолкла, не в силах подыскать слова. «А что же тогда?» — грозно вопросил Мецгер, поднимаясь на ноги и нависая над ней. «Что?» «Не знаю», призналась Эдипа в отчаянии. Мецгер, не нападай на меня. Будь на моей стороне. Против кого? поинтересовался Мецгер, надевая очки. Я хочу понять, есть тут связь или нет. Мне любопытно. Я и любопытно, сказал Мецгер. Я подожду в машине. Ладно. Иди, попроводил его взглядом и отправился искать артистические уборные. Она дважды прошла по кольцевому коридору, прежде чем остановилась перед дверью в темном промежутке между двумя лампами. Она вступила в мягкий изящный хаос, в мешанину эманаций, излучаемых обнаженными нервными окончаниями и деструктивно интерферирующих. Девушка, смывавшая с лица потеки бутафорской крови, направила Эдипу в сторону ярко сверкающих зеркал. Иди лавируя, проскользнула мимо потных бицепсов, шелестящего занавца длинных волнистых волос, после чего оказалась перед дриблетом, все еще одетым в серый костюм Джинара. «Это было великолепно», — заявила Эдипа. «Потрогайте», — сказал дриблет, протягивая руку. Эдипа потрогала. Костюм Джинара был из серой фланели. «Я истекаю потом», — объяснил дриблет. «Но ведь иначе его не сыграть, верно?» Эдипа кивнула. Она не могла отвести взгляда от его глаз. Черные и блестящие, они были окружены невероятно густой сеткой морщинок, похожей на лабораторный лабиринт для определения интеллекта блуждающих по ним слез. И они, казалось, знали, что нужно Эдипе, даже если она сама этого не понимала. «Вы пришли поговорить о пьесе», — сказал Дриблет. «Вынужден вас разочаровать. Она была создана для развлечения толпы». как фильмы ужасов. Это не литература, ничего в ней нет. Орфингер — не Шекспир. «А кто?» — спросила Эдипа. «Шекспир-то? Не знаю. Давно дело было. Могу я посмотреть сценарий?» Эдипа сама толком не знала, что надеяться найти. Дриблет показал на картотеку рядом с душевой. «А я, пожалуй, приму душ», — сказал он, пока не набежали эти пидоры. Все сценарии в верхнем ящике. Но там оказались лишь смазанные копии, мятые, рваные, с печатями кофейных пятен. «Эй!» — обратилась Эдипа к душевой. «А где оригинал? С чего делались эти копии?» «С книжки в бумажной обложке!» — крикнула в ответ Дриблет. «И не спрашивайте меня об издателе. Я нашел ее в букинистической лавке Цапфа у Автострады. Антология...» Пьесы о месте времен Якова Первого с черепом на обложке. «Можно ее взять почитать?» Я уже кто-то взял. На вечеринке после премьеры. С каждым новым представлением пропадает не меньше полудюжины сценариев». Он высунул голову из душевой. Тело его было скрыто облаками пара, придававшими голове жутковатое сходство с плавучим буем. «В лавке был еще один экземпляр», — сказал он, — с огромным любопытством уставясь на Эдипу. «Может, и до сих пор есть. Сумеете найти, где это?» Внутренности Эдипы исполнили короткий танец и успокоились. «А вы меня не разыгрываете?» Некоторое время глаза в глубоких морщинах неотрывно глядели на нее. «Почему?» — сказал, наконец, Дриблет. «Всех так интересует текст». «Кого еще?» Слишком поспешно. Возможно, он говорил просто так, в общем смысле. Голова дриблета качнулась из стороны в сторону. «Не впутывайте меня в ваши ученые диспуты», — сказал он и добавил со знакомой усмешкой. «Кто бы вы там все ни были». И Эдипа вдруг поняла, с ужасом ощутив на своей коже холодные пальцы мертвецов, что это в точности тот самый взгляд, которым по его указанию Обменивались актеры, едва возникала тема «Убийц» и Тристеро, понимающий взгляд, которым смотрят неприятные люди, являющиеся нам в сновидениях. Эдипа решила расспросить о книге. «А там были сценические указания? Были все эти люди, которые прозрачно намекают, что они в курсе, или это ваше дополнение?» «Мое собственное», — ответил Дриблет. «И это...» и трое убийц, выпрыгивающих на сцену в четвертом акте. Орфингер их вообще не показывает, видите ли. «А вы зачем показали? Слышали о них где-нибудь еще?» «Вы не понимаете», — начал заводиться дриблет, относитесь к этому как пуритане к Библии. Цепляйтесь к словам, словам. Поймите, эта пьеса существует не в сценарии и не в той книжке, которую вы разыскиваете, а здесь». Из горящего облака высунулась рука и ткнула, покутанную паром, отдельно висящую голову. «Вот для чего нужен я. Облечь дух плотью. Плевать, какие там слова. Это лишь механически заученные шумы, которые показывают линию главного удара, проникают через барьеры костей черепов, в память актеров. Верно? А подлинная сущность находится в этой голове, в моей. Я как проектор в планетарии». Вся эта маленькая замкнутая вселенная, ограниченная сценой, выходит из моих уст, из моих глаз, а иногда и из других отверстий. Но Эдипа не собиралась так просто сдаваться: Но почему вы изменили то, что сделал Орфингер с этим этим Тристеро? И тут голова дриблета внезапно исчезла, нырнула в пар, словно выключилась. Эдипа не хотела произносить это слово Он и здесь, как на сцене, ухитрился создать ту же ауру ритуального умолчания. «Если бы я сейчас растворился, — рассуждал голос за клубами пара, — и просочился через канализацию в Тихий океан, то все, что вы сегодня увидели, исчезло бы вместе со мной, а с этим маленьким миром пропало бы, бог его знает как, и та ваша ипостась, которая так всем этим интересуется, собственно говоря, — Осталось бы только то, в чем Орфингер не соврал. Возможно, остались бы Сквамулья и Фаджо, если они существовали. Почтовая система Турн и Таксис. Пилотелисты говорят, что и впрямь была такая. Может, еще что-нибудь. Образ врага, например. Но это были бы лишь ископаемые останки. Мертвые, окаменелые, не имеющие ни ценности, ни потенциала. Вы можете влюбиться в меня, побеседовать с моим психоаналитиком Можете спрятать магнитофон в моей спальне и подслушивать, что я болтаю там, куда меня унес сон. Вам этого хочется? Можете собрать улики, разработать целую теорию о том, почему персонажи реагируют на упоминание о Тристере так, а не иначе, почему появляются убийцы и почему они в черном. Можете потратить на это всю свою жизнь и даже не приблизиться к истине. Орфингер дал слова и общую канву. Я Вдохнул в них жизнь. Вот так. Наступило молчание. В душевой плескалась вода. «Дреблет!» Немного подождав, окликнула Эдипа. Голова тут же вынырнула. «Можно и развлечься», сказал он серьезно. Глаза в паутине морщин смотрели выжидательно. «Я позвоню», сказала Эдипа. Она вышла, и только оказавшись на улице, подумала, я пришла спросить его о костях, а вместо этого мы говорили о системе Тристера. Она стояла возле опустевшей автостоянки, смотрела, как к ней приближаются фары автомобиля Мецгера, и гадала, случайная ли была эта встреча. Мецгер в машине слушал радио. Эдипа села к нему и только через пару миль осознала, что ночной эфир выкинул очередное коленце. Приемник поймал музыкальную программу из далекого Киннерета и ведет ее мучо. Глава четвертая. по еще встречала Майка Фалопяна и кое-что выяснила о тексте трагедии курьера», но полученные сведения встревожили ее не больше, чем прочие откровения, которые множились в геометрической прогрессии, словно чем больше информации она получала, тем больше ей предстояло узнать, пока все, что она видела и обоняла, о чем грезила и что вспоминала, не будет так или иначе вплетено в Тристера. Для начала иди по еще раз внимательно прочла завещание Пирса. Если он действительно хотел, чтобы после его смерти осталось нечто организованное и упорядоченное, что ее долг состоял, видимо, в том, чтобы вдохнуть жизнь в то, что еще сохранилось, попытаться, подобно дриблету, стать темным проектором в центре планетария, способным превратить полученное наследство в звездородный смысл, пульсирующий вокруг нее на искусственном небосводе. Если бы только перед ней не стояло столько препятствий, слабое знание законодательства, инвестиций, недвижимости и, главное, самого покойного. Залог, который предстояло внести, согласно решению суда по делам о наследствах, был как бы долларовым выражением того, что стояло у нее на пути. Под символом, который Эдипо срисовала себе в записную книжку со стены туалета в графе, она написала «Должна ли я проецировать Вселенную?» И если не проецировать, то, по крайней мере, скользить светящейся стрелочкой по небесному своду, выискивая среди созвездий своего дракона, кита, свой южный крест. Все может пригодиться. Примерно с таким чувством Эдипа проснулась однажды ранним утром и решила пойти на собрание акционеров компании Йоюдин. -Йо Делать там было, в общем-то, нечего, однако она чувствовала, что ей необходима небольшая встряска. У ворот ей выдали круглый гостевой бейдж, Автомобиль она оставила на огромной стоянке возле длинного и меньше ста ярдов здания из гофрированного железа, выкрашенного розовой краской. Это была столовая ее йодина где и должно было проходить собрание. В течение двух часов Иди посидела на скамье между двумя старичками, похожими как близнецы, чьи руки поочередно то и дело падали на ее бедра, будто пока их владельцы спали, руки. пигментных пятнышках и веснушках бродили по ландшафтам сна. Рядом сновали негры с лоханями картофельного пюре, шпината, креветок, цукини, тушеного мяса и ставили их на длинные прилавки с подогревом, готовясь к полуденному вторжению сотрудников Йо-Йодина. Обсуждение рутинных вопросов заняло около часа, а еще один час акционеры, доверенные лица и чиновники компании посвятили празднику песни. На мелодию гимна Корнелского университета они исполнили свой гимн. Гимн. Над дорогой быстрый, ровный, он стоит один, филиал наш галактронный, фирмы Йоюдин. До конца трудиться будем в розовых цехах, ветви пальм мы не забудем в синих небесах. Запевал сам президент компании мистер Клейтон Зубцик по прозвищу Драный. Затем на мотив Оры Ли хор запел «Хвалебная песня». Авко делает заряды, Бендикс же — прицел. Грумман, Дуглас помогают, будет каждый цел. Локхет с моря, Мартин с суши — это пуск ракет. Нам на Пайпер Кап заказа не доверит, нет. Спутник мчится по орбите, смаркую конвейер. Боинг строит минитмены, нам земля милей. Е един, един, без контрактов ты, Министерство обороны, жадные скоты. Далее спели еще с десяток добрых старых песен, слов которых Идипа не запомнила. Затем певцы образовали небольшие группы, каждая размером примерно спехотный взвод, и отправились в короткую экскурсию по заводу. Идипа умудрилась нечаянно заблудиться. Только что она стояла среди сонных старичков, разглядывая макет кабины космического корабля, а в следующее мгновение оказалась одна в огромном помещении, где потреск флуоресцентных ламп кипела бурная деятельность. В зале преобладал белый цвет и пастельные тона. Мужские сорочки, бумага, чертежные доски. Ослепленная Эдипа надела темные очки, надеясь, что кто-нибудь придет к ней на помощь. Однако... Никто не обращал на нее внимания. Она прошла по проходам между голубыми столами, время от времени сворачивая направо или налево. Инженеры поднимали головы на стук каблучков и провожали ее взглядом, но заговаривать с ней даже не пытались. Так бродила она минут десять, все больше отчаиваясь выбраться из этого зала. И, наконец, совершенно случайно, хотя доктор Илари наверняка заявил бы, что она вышла на определенного человека, ориентируясь по намекам, воспринимаемым на подсознательном уровне. И натолкнулась на некоего Стэнли Котекса, юношу в бифокальных очках, в тонкой металлической оправе, в сандалиях и носках с аргальским узором. На первый взгляд он казался совсем мальчишкой и даже не верил, что такой юнец может здесь работать. Впрочем, в данный момент он и не работал, а лишь задумчиво рисовал толстым фломастером вот этот символ. «Здравствуйте», — сказала Эдипа, пораженная таким совпадением, и, повинуясь внезапному импульсу, добавила, «Меня прислал Кирби». Это имя было написано на стене в туалете, и она надеялась, что она прозвучит заговорщицки, но вышло довольно глупо. «Привет», — отозвался Стэнли Котекс, и быстро смахнул в стол большой конверт, на котором рисовал. Задвинул ящик и, заметив гостевой бейдж, спросил, «Вы заблудились?» Эдипа понимала, что ничего не добьется, если напрямую спросит про символ, и поэтому произнесла, «Вообще-то я тут на экскурсии участвовала в собрании акционеров». «У вас есть акции?» Он окинул ее беглым взглядом, подцепил ногой вращающийся стул у соседнего стола и подкатил к ней. «Садитесь. Вы можете влиять на политику компании, вносить предложения, от которых нельзя будет так просто отмахнуться?» «Да», — солгала Эдипа на всякий случай, чтобы посмотреть, что будет дальше. «А не могли бы вы, — сказал Котекс, — заставить их отменить положение о патентах? Лично меня оно больше всего беспокоит». «О патентах?» удивилась Эдипа. Котекс объяснил, что каждый инженер, подписывая контракт с йо единым отказывается от патентных прав на любое изобретение, сделанное им во время работы в компании. «Это душит творческое начало в каждом настоящем инженере», с горечью произнес Котекс, где бы он ни работал. «А мне казалось, что сейчас уже нет изобретателей», сказала Эдипа, чувствуя, что это подстегнет его на дальнейшее откровение. таких как Томас Эдисон, например. Сейчас ведь все основано на коллективном труде, верно? И утром дранный Зубцик в своей приветственной речи особо подчеркнул значение коллективной работы. «Коллективный труд», — проворчал Котекс, — «так это теперь называется, да. На самом деле это способ избежать ответственности, симптом вырождения современного общества». «Боже мой!» — воскликнула Эдипа. Вам, наверное, запрещено вести такие разговоры. Оглядевшись по сторонам, Котекс придвинул свой стул ближе к Эдипе. Вы слышали о машине Нефастиса? Эдипа округлила глаза. Ее изобрел Джон Нефастис. Он сейчас работает в Беркли. Джон самый настоящий изобретатель. Вот, у меня есть ксерокопия патента. Он вытащил из стола несколько листов. На одном из них был изображен. ящичек с портретом бородатого викторианца на стенке, а внутри ящичка располагались два поршня, соединенные с коленчатым валом и маховым колесом. «Кто этот бородач?» — поинтересовался Дипа. «Джеймс Клерк Максвелл», — пояснил Котекс, знаменитый шотландский ученый, который постулировал существование крошечного разумного существа, известного как демон Максвелла. «Демон — сидящий в ящике среди молекул воздуха, которые движутся с различной скоростью, способен отделять быстрые молекулы от медленных. Быстрые молекулы обладают большей энергией, чем медленные. Сконцентрировав достаточное количество быстрых молекул в одном месте, вы получите область с высокой температурой. И тогда перепад температур между этой горячей и холодной областью в ящике можно использовать, чтобы привести в движение тепловой двигатель. Поскольку демон ничего не делает, а только сортирует молекулы, вы не производите в этой системе никакой реальной работы. Тем самым нарушаете второе начало термодинамики, получая нечто из ничего, и создаете вечный двигатель. «Разве сортировка не работа?» — удивилась Эдипа. «Скажите это кому-нибудь на почте, и вас тут же сунут в посылочный ящик», отправят в Фэрбэнкс, на Аляску и забудут прилепить этикетку не контовать. «Сортировка — это умственная работа», — возразил Котакс, «а я имею в виду работу в термодинамическом смысле». И продолжил рассказ о машине Нефастиса. В ней используется самый что ни на есть настоящий демон Максвелла, и надо лишь, пристально глядя на фото Джеймса Максвелла, сосредоточить мысль на одном из цилиндров, правом или левом, и тогда демон именно в этом цилиндре поднимет температуру. При нагревании воздух расширится и надавит на поршень. Судя по всему, лучше всего действует известная фотография Максвелла, на которой он изображен в профиль, и которая часто встречается в изданиях общества по распространению христианского учения. Стараясь не поворачивать голову, Эдипа за темными очками осторожно повела взглядом по сторонам. Никто не обращал на них внимания. Мерно гудели кондиционеры, стрекотали пишущие машинки IBM, поскрипывали вращающиеся стулья, захлопывались толстые справочники, шуршали светокопии чертежей, а высоко, под самым потолком, сияли длинные флуоресцентные лампы. В ее Йо йодине все было в норме. И только Эдипу Маас угораздило, причем по своей воле, заглянуть в одну клетушку из тысячи где поджидало откровенное безумие. «Разумеется, далеко не каждый способен заставить работать эту машину», продолжал вещать Котекс, увлекшись любимой темой. «Только люди, обладающие даром. Чувствительные, как их называет Джон». Иди попустила очки на кончик носа и захлопала ресницами, надеясь кокетством замаскировать свое любопытство. «Как по-вашему, я достаточно чувствительная?» Хотите попробовать? Можете написать Джону. Он знает лишь пару человек, обладающих особым чутьем, и, возможно, даст вам шанс испытать себя. Иди повынула записную книжку и открыла ее на странице, где был скопирован символ и сделана приписка. Должна ли я проецировать Вселенную? Ящик номер 573, сказал Стэнли. В Беркли? Нет. Голос прозвучал неожиданно резко, и Эдипа недоуменно взглянула на Котекса, который словно по инерции успел добавить «Сан-Франциско». «Там нет». И только тут, поняв, что совершил ошибку, пробормотал. «Он живет где-то возле Телеграф-стрит. Я перепутал адрес». Эдипа решила воспользоваться его оплошностью. «Значит, адрес потери не действует». Она произнесла «потери» как слово «потери». Лицо Котекса застыло, словно маска недоверия. «Надо говорить «П-О-Т-Е-Р-И», — -E поправил он. «Это сокращение, а не потери, и вообще лучше не будем об этом». «Я видел это слово в женском туалете», — призналась Эдипа. Но Стэнли Котекс больше не желал откровенничать. «Забудьте о нем», — посоветовал он и, открыв книгу, сделал вид, что не замечает Эдипу. Однако Эдипа вовсе не собиралась ни о чем забывать. Она могла поспорить, что в конверте, на котором Котекс машинально рисовал рожок, постепенно становившийся для Эдипы символом потери, было послание от Джона Нефастиса или от такого же таинственного корреспондента. Ее подозрение усугубил не кто-нибудь, а Майк Фолопян из общества Пингвиса Пекера. «Этот Котекс...» Наверняка член какой-то подпольной группировки, сказал Фалапян, когда они встретились несколько дней спустя. Группировки сдвинутых. Но с другой стороны, стоит ли их обвинять в том, что они несколько ожесточились? Ведь как все происходит? В школе им, как и нам, пудрили мозги мифом о великом американском изобретателе. Морзе изобрел телеграф, Белл изобрел телефон, Эдисон изобрел электрическую лампочку, Том Свифт изобрел то да все. У каждого изобретения один автор. Ребята подрастают, находят работу, и тут им приходится письменно отказаться от всех своих прав в пользу такого монстра, как йо, -Йо -Дин. Их сажают на какой-нибудь проект, включают в группу по решению задачи или в команду, и тем самым не низводят до полной анонимности. Никто не требует от них изобретений, только выполнение скромной роли в конструкторском ритуале. подробно расписанным в каком-нибудь руководстве проектировщика. Как, по-вашему, можно чувствовать себя в этом кошмаре? Разумеется, они стараются как-то общаться, поддерживать друг с другом связь. Тебе подобных они узнают сразу, при первой же встрече. Может, такая встреча случается раз в пять лет, но они все равно мгновенно чувствуют друг друга. Мецгер, который в тот вечер тоже пришел в граф, был не прочь поспорить. «Вы все настолько правые, что ничем не лучше левых», — возразил он. «Как вы можете выступать против корпорации, которая вынуждает сотрудника отказаться от патентных прав? На мой взгляд, приятель, это сильно смахивает на теорию прибавочной стоимости, да и говорите вы как марксист». Чем пьянее они становились, тем бессвязнее делался их типичный южно-калифорнийский трёп. Эдипа пребывала в мрачном расположении духа и в спор не ввязывалась. В граф она пришла не столько из-за встречи со Стэнли Котексом, сколько из-за прочих откровений, и чудилось, будто уже начинает прорисовываться некая структура, связанная с доставкой почты. На дальнем берегу озера, в районе лагун Фангоса, была установлена бронзовая мемориальная табличка, надпись на которой гласила В этом месте в 1853 году десяток служащих компании уоллс отважно сражались с бандой грабителей в масках и в таинственной черной форме. Об этом стало известно со слов почтового курьера, который был единственным свидетелем бойни и умер вскоре после этого события. Вдобавок, один из погибших успел начертать на земле крест. И по сей день... Личности жестоких убийц, окутаны тайной. Крест или заглавная буква Т, на которой запнулся Никола в трагедии курьера. Иди позадумалась. Потом из телефона автомата позвонила Рендольфу Дриблиту, чтобы выяснить, знал ли он об этом сражении служащих Уэлс Фарго, и не потому ли решил одеть своих головорезов во все черное. Никто не подходил. Гудки падали в пустоту. Идипа повесила трубку и направилась в книжную лавку Цапфа. Цапф лично вышел из тусклого конуса света от пятнадцативатной лампочки, чтобы помочь Идипе найти упомянутый дриплетом сборник в бумажной обложке пьесы о мести времен Якова Первого. Последнее время эта книга пользуется большим спросом, сообщил Цапф. В тусклом свете с обложки. Зловеще скалился череп. Цапф имел в виду только дриблита? Идипа уже была открыла рот, чтобы задать этот вопрос, но промолчала. Это был первый, но отнюдь не последний момент нерешительности. Мецгер на день уехал по делам в Лос-Анджелес, и Эдипа, вернувшись в мотель Эха, первым делом отыскала в пьесе единственное упоминание слова Тристеро. На полях напротив этой строки была карандашная пометка. Сравнить вариант в издании 1687 года. Наверное, какой-нибудь студент сделал. Эдипа воодушевилась. Возможно, другой вариант прольет свет на темный смысл этого слова. В кратком предисловии сообщалось, что текст перепечатан с недатированного издания «Инфолио». Автор предисловия, как ни странно, указан не был. Иди посмотрела на титульную страницу и обнаружила, что первоначально эта книга, как учебное пособие под заглавием пьесы Форда, Уэбстера, Турнера и Орфингера, была выпущена в 1957 году в твердом переплете издательством Аналои в Беркли, Калифорния. Она налила себе полстакана Джека Дэниэлса. Параноиды накануне оставили очередную бутылку и позвонила в Центральную библиотеку Лос-Анджелеса. Издание в твердом переплете там не оказалось, и ей предложили заказать книгу по межбиблиотечному абонементу. «Погодите», — вдруг сообразила Эдипа. «Издательство находится в Беркли, так что я, пожалуй, попробую обратиться прямо туда. Заодно можно будет познакомиться с Джоном Нефастисом». Мемориальную табличку она заметила только потому, что однажды специально вернулась на озеро Инверарити, если можно так выразиться, зову или растущему желанию посвятить часть себя, пусть даже эта часть была лишь ее присутствием, разнообразным делам, оставшимся после инверарити. Ей хотелось привести их в порядок, создать созвездие смыслов, и поэтому на следующий день Эдипа поехала в вечернюю звезду, дом престарелых, который инверарити основал примерно в то же время, когда ее Юдин открыл филиал Сан-Нарцисо. Она вошла в комнату отдыха, освещенную ярким солнечным светом, который лился, казалось, из каждого окна. Перед мутным экраном телевизора, по которому шел мультфильм Леона Шлезингера, клевал носом старик. По его розоватому перхотному пробору, похожему на высохшее русло реки, ползала черная муха. В комнату вбежала толстая медсестра, с баллончиком мушиного яда и заорала, требуя, чтобы муха слетела, дабы ее можно было убить. Хитрое насекомое осталось на месте. «Ты мешаешь мистеру Тоту!» — рявкнула на муху медсестра. Мистер тот, просыпаясь, дернулся и встряхнул муху, которая отчаянно метнулась к двери. Медсестра бросилась за ней, пшикая ядом. «Здравствуйте!» — сказала Идипа. Мне приснился мой дед, поведал ей мистер Тот. Я запомнил его глубоким стариком, таким же, как я теперь. А мне уже девяносто один. В детстве мне казалось, что ему всю жизнь был девяносто один год, а теперь, он засмеялся, мне кажется, будто я сам всю жизнь был девяностолетним стариком. А какие истории он рассказывал, вспоминая, как служил почтальоном. «Пони-экспресс» во времена «Золотой лихорадки». Помнится, его лошадку звали Адольф. Эдипа, сразу вспомнившая о бронзовой табличке, навострела уши, изобразила на лице самую, что ни на есть, ласковую улыбку любящей внучки и спросила. А ему доводилось сражаться с бандитами. «Старик был суровым малым», — сказал мистер Тот. «Грозой индейцев!» «Бог ты мой!» Да у него слюнки текли, когда он рассказывал о том, как убивал индейцев. Видно, ему очень нравилось это занятие. «И каким вы видели его в вашем сне?» «А, вот вы о чем!» — как-то смущенно произнес старик. «Сон был вперемешку с мультиком «Опорки»» и махнул в сторону телевизора. «Так и лезет в каждый сон поганый ящик!» «А вы видели серию «А поросенке и анархисте?» «Нет», — сказала Эдипа, хотя на самом деле видела. «Анархист одет во все черное. В темноте видны только его глаза. Дело происходит в тридцатые годы. Порки был еще совсем маленьким, а теперь, как мне сказали детки, у него есть племянник Цуцерон. Помните, как во время войны Порки работал на оборонном заводе вместе с Багзем Банни?» «Славный был мультик!» «Одет во все черное», — подсказала Эдипа. «Там еще были индейцы», — с трудом вспомнил старик. «В этом самом сне. Индейцы с черными перьями, но не настоящие индейцы. Дед мне рассказывал. Перья были черными, потому что эти лжеиндейцы жгли кости и потом этим углем красили перья в черный цвет. Белые перья были бы заметны в темноте». Они нападали по ночам. поэтому твой мой дед, благослови его бог, и догадался, что они не были настоящими индейцами. Индейцы никогда не нападали в темноте. Они верили, что душа человека, погибшего ночью, будет вечно бродить во мраке. Язычники. «Но если это были не индейцы?» спросила Эдипа. «Тогда кто?» «Какое-то испанское название». Сказал мистер Тот, морщелоб или мексиканское? Не помню. Может, оно написано на кольце? Он наклонился к мешочку с вязальными принадлежностями, стоявшему возле стула, извлек оттуда моток синей пряжи, иголки, узоры, и, наконец, тускловатое золотое кольцо печатку. Дед отрезал палец с этим кольцом у одного из убитых. Представляете, каким жестоким был этот. 90-летний старик. Идипа обомлела. На кольце был изображен символ потери. Внезапно испугавшись солнечного света, лившегося во все окна, она огляделась по сторонам, ощущая себя как бы в центре многогранного кристалла, и произнесла «Боже мой!» В определенные дни, при определенной температуре и атмосферном давлении, Я ощущаю его присутствие, сказал мистер Тот. Понимаете? Чувствую, что он рядом. Ваш дедушка? Нет, мой Бог. И Эдипа отправилась к Фолопяну, который наверняка мог многое рассказать о Пони Экспресс и Уэлс Фарго и ко. Разушин пишет о них книгу. Об этих компаниях он, разумеется, знал, но ничего не слышал об их таинственных противниках». «Конечно», — сказал он, — «до меня дошли кое-какие намеки. Я послал запрос в Сакраменто об этой мемориальной табличке, и они уже несколько месяцев мурыжат его в своем бюрократическом болоте. Может, однажды пришлют ссылку на источник, в котором можно об этом прочитать. А там, как всегда, будет написано «Старожилы помнят рассказы об этом событии» и весь сказ». Старожилы". С историей Калифорнии вечно так, задокументировано все просто блеск. И автор, небось, давно умер. Невозможно проследить истинный ход событий, разве что опробовать сопоставить случайные сведения, вроде тех, что вы выудили из старика. Думаете, здесь действительно есть какая-то связь? Эдипа подумал о том, насколько тонка и непрочна эта связь, словно длинный седой волос, протянувшийся между столетиями. Два дряхлых старика и на пути к истине изношенные клетки мозга. Бандиты, ни имен, ни лиц, одеты в черное. Вероятно, их наняло федеральное правительство. Любые попытки противодействия жестоко подавлялись. А не могла это быть конкурирующая почтовая компания? Фалопян пожал плечами. Эдипа показала ему символ потери, но он снова пожал плечами. «Майк» — это было нарисовано в женском туалете в графе. «Женщины», — изрек он, — «кто разберет, что у них на уме?» Если бы Иди догадалась сверить пару строк в пьесе Орфингера, то могла бы сама сделать следующий вывод. А так ей помог некий Чингис Коэн, самый известный филателист Лос-Анджелеса и всей округи. Мецгер, действуя в соответствии с завещанием, нанял этого добродушного и немного гнусавого эксперта для составления описи и оценки коллекции Марк Инверарити за определенный процент от ее оценочной стоимости. Как-то дождливым утром, когда над бассейном висела дымка, Мецгер опять уехал по делам, а параноиды где-то в студии записывали свой альбом, Эдипи позвонил Чингис Коэн, который был явно чем-то обеспокоен, что чувствовалось даже по телефону. «Возникли некоторые сложности, миссис Маас», — сказал он. «Не могли бы вы ко мне заехать?» Ведя машину по скользкому шоссе, Эдипа почему-то нисколько не сомневалась, что эти сложности так или иначе связаны со словом «тристеро». Неделю назад Мецгер забрал кляссеры с марками из банковской ячейки и отвез их к Коэну на Эдипиной импали. И тогда Эдипа даже не подумала в них заглянуть. Но теперь... Ей вдруг пришло в голову, словно дождь нашептал, что Коэн мог знать о частных почтовых компаниях то, чего не знал Фолопян. Войдя в квартиру, она же офис Коэна, Эдипа увидела его в обрамлении череды дверных проемов, уходящих вглубь анфилады комнат, направленные приблизительно в сторону Санта-Моники и освещенные лишь тусклым светом дождливого дня. У Чингиза Коэна... Одетого в свитер с эмблемой предвыборной кампании Барри Голдотера, был легкий летний гриб, а ширинка наполовину расстегнута. Эдипа тут же прониклась к нему материнским чувством. Приблизительно в третьей по счету комнате анфилады он усадил ее в кресло-качалку и принес в изящных рюмочках настоящее домашнее вино из одуванчиков. «Я забирал одуванчики на кладбище два года назад». Теперь этого кладбища нет. Его сравняли с землей и построили восточную автостраду Сан-Нарцисо. На данном этапе развития ситуации Эдипо улавливало сигналы вроде тех, которые, как говорят, ощущает эпилептик некий запах, оттенок цвета, пронзительно ясное касание благодати, предупреждение о том, что сейчас с ним случится припадок. И после удара он помнит только этот сигнал сухой остаток. мирского провозвестия, а все, что было явлено во время подучий, стирается из памяти. «Возможно, — подумала Эдипа, — после всего этого, если это вообще когда-нибудь закончится, у нее останутся лишь скудные воспоминания о намеках, смутные указания, нашептывания, но не сама истина, которая, видимо, всякий раз оказывается слишком яркой, чтобы сохраниться в памяти». Всегда сияет столь ослепительно, что уничтожает безвозвратно свое собственное послание и по возвращении к обыденному существованию от нее остается сплошная чернота, как на засвеченном негативе. Идипо сделала глоток вина и в этот момент поняла, что никогда не узнает, сколько раз с ней уже случалось нечто вроде апоплексического удара и не сможет удержать его в памяти, если он случится вновь. Может, он был секунду назад? Как знать? Иди бросила взгляд на сумрачную анфиладу коэновских комнат и впервые осознала, как далеко можно во всем этом затеряться. «Я взял на себя смелость», — говорил Чингис Коэн, «и предварительно связался с экспертной комиссией. Я еще не отправил им эти марки, поскольку сначала хотел бы получить разрешение от вас и, конечно, от мистера Метцгера». Гонорары экспертов, я уверен, оплатит наследственный фонд. «Боюсь, я не совсем понимаю, о чем идет речь», — сказала Эдипа. «Позвольте». Он подкатил маленький столик и аккуратно с помощью пинцета извлек из пластикового кармашка памятную марку США, выпущенную к 80-летию Pony Express в 1940 году стоимостью 3 цента коричневатого цвета. гашенную Взгляните, предложил Коэн, включив яркую лампу и протянул Эдипе продолговатую лупу. Это обратная сторона, заметила она, когда он слегка промокнув марку тампоном, смоченным бензином, положил ее на черный поднос. водяной знак. Эдипов всмотрелась в марку и вновь увидела просвечивающий на черном фоне символ потери. чуть смещенный вправо от центра. «Что это?» — наконец спросила она. Ей показалось, что прошло уже много времени. «Не могу ничего утверждать с уверенностью», — сказал Коэн, «поэтому я и обратился в комиссию с запросом относительно этой и других марок. Я показывал их нескольким друзьям, но все они высказываются очень осторожно. А что вы думаете вот об этом экземпляре?» Из того же пластикового кармашка он выудил пинцетом еще одну старинную марку, судя по всему немецкую, с цифрами одна четверть в центре, словом Freimark сверху и надписью Turn and Taxis вдоль правого края. Это что-то вроде частной курьерской компании, вспомнила иди по пьесу Орфингера, верно? Приблизительно с 1300 года и вплоть до 1500. восемьсот шестьдесят семь когда бисмарк выкупил эту компанию миссис ма она обеспечивала почти всю почтовую связь в европе это одна из немногих выпущенных ею клеящихся марок но взгляните на уголки всмотревшись Идипо увидела в каждом из четырех углов марки рожок с одной петлей почти такой же как символ потери почтовый рожок сказал коэн символ Турн и Таксис. Он был изображен на их гербе. рог безмолвный общего секрета», — вспомнила Эдипа. «Точно. А водяной знак, который вы обнаружили, изображает такой же рожок, только с какой-то затычкой на раструбе». «Может, это смешно», — сказал Коэн, «но мне кажется, что это сурдинка». Эдипа кивнула. Черное одеяния, молчание, таинственность. Кто бы ни были те злодеи, они хотели заглушить почтовый рожок Турн и Таксис. «Как правило, этот выпуск, да и остальные тоже, не имеет водяных знаков», — заметил Коэн. «А если посмотреть на другие детали — гравировку, количество зубчиков, старение бумаги, то становится очевидным, что перед нами подделка, а не просто ошибка». «Значит, эта марка ничего не стоит?» он улыбнулся и прочистил нос. «Вы удивитесь, узнав, как дорого можно продать хорошую подделку. Некоторые коллекционеры специализируются на фальшивках. Вопрос в другом. Кто подделал марки? Да еще с такими грубыми ошибками». Он перевернул марку и, подцепив пинцетом, показал Эдипе. На марке был изображен всадник Пони Экспресс, выезжающий из форта. Из кустов с правой стороны, куда, по всей видимости, и направлялся всадник, торчало тщательно выгравированное черное перо. «Зачем делать такой явный ляп?» — спросил Коэн, не обращая внимания на выражение Эдиппиного лица, если он вообще его заметил. «Я обнаружил уже восемь таких марок. В каждой та же самая ошибка, старательно вставленная в рисунок словно насмешка, да еще ко всему прочему опечатка. Путча США». «Какого она года?» — выпалила Эдипа громче, нежели следовала. «Что-то не так, миссис Маас?» Она рассказала ему о письме Мучо и о штемпеле с просьбой сообщать Пучмистеру обо всех непристойных посланиях. «Действительно странно», — согласился Коэн. «Такая перестановка букв, — он заглянул в записную книжку, — встречается только на четырехцентовом Линкольне». Очередной выпуск 1954 года. Остальные подделки датируются 1893 годом. «Больше 70 лет», — сказала Эдипа. «Фальсификатор должен быть очень старым». «Это если он один и тот же», — возразил Коэн. «А что, если такая традиция возникла вместе с Турн и Таксис?» «Изгнанный из Милана Амедио Тассис организовал первую курьерскую службу» в окрестностях Бергама примерно в 1290 году. Пораженные внезапно открывшейся возможностью, они умолкли, слушая, как дождь стучит в окна и барабанит по крыше. «Вы знаете подобные случаи?» — на всякий случай спросила Эдипа. «Случаи 800-летней традиции подделки почтовых марок никогда не слышал». Эдипа рассказала о кольце с печаткой мистера Тота. о с сурдинкой, который машинально рисовал Стэнли Котакс, и о таком же рисунке в женском туалете, в графе. «Кто бы за этим не стоял, — констатировал очевидный Коэн, — они, судя по всему, весьма активны. Может сообщить о них властям?» «Уверен, власти знают больше, чем мы». Голос Коэна нервно дрогнул, будто филателиста что-то вдруг смутило. «Нет, я бы не стал этого делать». «Да и не наша это забота. Верно?» Эдипа спросила его о сокращении «ПОТЕРИ», -E но было уже слишком поздно. Она упустила момент. Коэн сказал, что ничего не знает, но как-то слишком поспешно, словно упреждая дальнейшие расспросы. Вполне возможно, солгал. И подлил ей вина из-за «Сейчас вино стало прозрачнее», произнес он довольно холодным тоном. Несколько месяцев назад оно помутнело. Дело в том, что весной, когда зацветают одуванчики, вино вновь начинает бродить, будто цветы, из которых оно сделано, вспоминают былое. «Нет», — печально подумала Эдипа, «им кажется, будто кладбище, где они выросли, все еще существует, и по нему можно бродить, и нет нужды в восточной автостраде, и кости умерших покоятся в мире, питая призраки одуванчиков, которым ничто не угрожает, будто мертвые действительно продолжает существовать хотя бы в бутылке вина.